11. Третью ночь население большого города собиралось весело встречать восхождение кометы Биелы. Где-нибудь в деревенской глуши или в степях, среди остатков кочевников, люди трепетали и молились, служили в стареньких церквах, милостивые молебны, или садились в круг слушать колдунов и шаманов, потрясающих бубном навстречу огненным перьям кометного хвоста. Африканские негры устраивали пляски и били в тамтамы, желтолицы и мудрецы на плоскогорьях помира, вычисляли им одним важные сроки судеб и улыбались улыбкой Будды потоком падающих звезд. Дети и животные были охвачены тоской. Но в больших городах играли всю ночь оркестры, под открытым небом, среди столиков и осенних цветов, в полутьме потушенных улиц смеялись нарядные женщины, пели злободневные песенки о комете, о луне, об Игнате и Руфе, пугающим весь свет. Едва только закатилось солнце, по небу из точки из созвездия Андромеды помчались стремительные линии падающих звезд. Их, как угли, словно швыряла чья-то рука. Они неслись к зениту и исчезали. Иные устремлялись к земле, вспыхивали зеленоватым светом и рассыпались в хлопке. Казалось, в высоте бушует огненная метель. Отцветы её играли в бокалах с вином, в изумлённых, смеющихся, взволнованных глазах, в драгоценностях на непокрытых волосах женщин. Часов около десяти по улицам побежали газетчики. Небывалая катастрофа в Тихом океане. Гибель острова Руфа со всеми обитателями. Это известие придало еще большей остроты дивному и жуткому зрелищу. Многие и многие в первый раз сегодня глядели на седые созвездия. Оркестры играли похоронный марш Шопена. Над головой беззвучно бушевала метель небесных тел. На облетевших аллеях бульваров, в скверах, где пахло вянущими листьями, на чисто подметенных улицах и площадях, мужчины в вечерних цилиндрах и женщины в мехах, веющих духами, испытывали острое и небывалое влечение. С изумлением глаза вглядывались в глаза, женские руки, плечи, видные сквозь приоткрытый мех, душистые волосы обещали, казалось, неиспытанное и головокружительное наслаждение. И женщины глядели с нежностью и волнением на своих спутниках. С переполненным сердцем откидывались в плетеных креслах, улыбались восходящему свету кометы. Легонький озноб неожиданно и всеми желанно принятого влечения веял в эту ноябрьскую ночь на площади, полуосвещенной разноцветными абажурами лампочек на ресторанных столах. Потоки звезд все гуще бороздили небо. Началось падение аэролитов. Извиваясь как змеи, раскаляясь до ослепительно зеленого цвета, они силились пробить воздушную броню земли и распадались в пыль. Их встречали криками, как борцов, идущих к финишу. Вот один, другой, третий аэролит устремились со страшной высоты прямо на площадь. Испуганно кое-где вскочили люди. Площадь затихла. Но, не долетев, разорвались воздушные камни и только издалека громыхнул гром. Между столиками закрутились серпантиновые ленты. Негритята обои разносили корзины с фруктами. И вот над крышами начал вставать сияющий хвост Биеллы. Она возносилась все выше, раскидывалась все шире. Наконец появилась ее голова, похожая на тупую голову птицы. Оркестры заиграли тушь. к небу поднялись руки с бокалами шампанского. Через 12 часов по точнейшим вычислениям обсерватории всего мира Биелла должна была пройти всего тысячи километров над пустынной южной областью Великого океана. Ожидались бури, большие приливы, усиление деятельности вулканов и даже падение в океан крупных осколков, из которых составлен зыбкий, окутанный раскаленными газами головной шар кометы. Все это было необычайно, красиво и волновало в особенности женщин. Множество глупостей было сказано и ещё больше наделано в эту ночь. Неожиданно на площадь, в широкий проход между столиками, вылетел мотоциклет. Бестактно и нагло ослепительный луч его фонаря скользнул по глазам. Мотор встал. Седок в кожаном шлеме что-то хрипло прокричал. Закутался вонючим дымом, затрещал и вихрем унесся в боковую улицу. Сейчас же засуетилось несколько человек. Что-то, видимо, произошло. Начался ропот. Возвысились тревожные голоса. Оркестры настойчиво замолкали. Всюду вставали на стулья, вскакивали на столики. Зазвенело разбиваемое стекло. Вся площадь поднялась. Еще не понимали, не знали, из-за чего тревога. И вдруг среди глухого говора раздался низкий, дурной женский крик. Сотни мест ответили ему воплем. Пошли водовороты по толпе, и также внезапно площадь затихла, перестала дышать. Вдалеке из-за безобразной островерхой башни 80 дома выплыла луна. Она была медного и мутного цвета. Она оказалась больше обычного размером и вся словно окутана дымом. Самое страшное в ней было то, что диск ее колебался подобно медузе. Прошло много минут молчания. Стоявший на столе высокий тучный человек во фраке в шелковом цилиндре набекрень зашатался и повалился навзник. После этого началось бегство, давка, дикие крики. Люди с поднятыми тростями наскакивали на кучу мужчин и женщин и били по головам и плечам. Пролетели стулья в воздухе, заслопали револьверные выстрелы. Луна, это ясно теперь было видно, развалилась на несколько кусков. Комета Биелла действовала на их неравные части, и они отделялись друг от друга. Это зрелище разбитого на осколки мира было так страшно, что в первые часы много людей сошло с ума, бросались с мостов в каналы, накладывали на себя руки, не в силах подавить ужасом. улицы осветились. Отряды полиции и войск заняли перекрестки и площади. Кареты скорой помощи подбирали раненых и убитых. В ту же ночь многие города были объявлены на военном положении. Вместо музыки и веселого смеха слышались грузные шаги идущих частей, колючие крики команды, удары прикладов о мостовую. Игнатий Руф и инженер Корвин лежали в креслах салона вагона специального поезда, мчавшегося по озаренным кометой-прериям западных штатов. Оба курили сигары, глядели из темноты вагона на дымный, зыбкий, разрушенный ими лунный шар. Время от времени Руф брал трубку радиотелефона, слушал, и рот его одним углом вес вверх. Инженер Корвин сказал... «Когда я был ребёнком, меня преследовал сон, будто я бросаю камешки в луну. Она висела совсем низко над поляной. Я не знал тогда, что этот сон означает преступление». «Возьмите себя в руки», — сказала Руф, нахмурившись. «Нам предстоит не спать несколько ночей. Через неделю я даю вам отпуск на лечение».